Глава 7. 861 год. 14 октября. Гнездо. Твою же мать, тихо прорычал Ярослав, когда вышел на шум. Недалеко от усадьбы сцепились и таскали друг друга за бороды два жреца: Хотон, волхв Велеса, и Аристарх, диакон Никейского обряда. Причём так основательно, от души и что-то бессвязное орали каждый на своём языке но главное толпа заводилась и казалось что их конфликт вот-вот выльется во что-то куда более опасное что здесь происходит прорвал наш герой подойдя ближе дружны даже ухом не повели растащить приказал Ярослав пришедшим с ним дружинникам старым ещё Они не медля ни секунды двинулись вперёд, быстро и жёстко прекратив драку, после чего растащили трепыхающихся бойцов в стороны. Кто-то из толпы что-то выкрикнул неодобрительно, дескать, не нужно было их растаскивать. А ну тихо, рявкнул Ярослав, вид которого казался на удивление яростный и гневный, а рука невольно легла на рукоятку меча, из-за чего толпа как-то потухла. И секунд через пять окончательно успокоилась под гневным взглядом категорически опасного человека. Наш герой никогда не нападал первым и вообще предпочитал не бравировать своими навыками в поединках, да и эмоционально старался быть сдержанным, поэтому его нескрываемая ярость и раздражение пугали без шуток и оговорок. После того, как шум и гам прекратился, Ярослав Вонов обратился к Дрычунам. Что здесь происходит? Первым отвечай ты, указал он на волхва Велеса. И понеслось. Эти два уважаемых и, в общем-то, немолодых мужчины сцепились из-за какой-то мелочи в представлении Ярослава. А потом пошло-поехало. Буквально за несколько минут беседы они переругались, посчитав, что их собеседник оскорбляет их бога. А дальше Дальше цивилизованные диспуты на кулаках, как и положено при нормальном демократическом процессе. Хорошо, хоть за оружие не схватились. Ума хватило. — Ты говоришь, он оскорбил твоего бога? — прервал эти вопли Ярослав, обращаясь к Хоттену. — Да. — А ты считаешь, что он оскорбил твоего? — уточнил он у Аристарха. — Истинно так, и твоего. «Если два бога считают себя оскорбленными, то почему деретесь вы?» «Пауза. Может быть, ваши боги вам как-то сообщили о том, что их оскорбили и приказали вам атаковать обидчиков? Ангелов послали, например, или живых священных животных?» «Ангелы не животные!» — взвился дьяк никейского обряда. «Это меняет смысл». К тебе прибыл божий посланник и передал приказ на пастина этого человека? Нет, после долгой паузы произнёс диакон. А к тебе? Я сам божий посланник. Ты не ответил на мой вопрос. К тебе кто-то прибыл и передал приказ Велеса? Нет, но, тихо рявкнул Ярослав, прерывая возражение. «То есть вам показалось, что кто-то оскорбил вашего бога, и вы, приняв решение за бога, решили немедленно покарать хулителя? Прекрасно! Замечательно!» «Все не так!» — воскликнул Волхв Велеса. «А как? Ты хочешь сказать, что ты специально провоцировал жителей гнезда взяться за оружие? Или это все же от излишнего рвения духовного?» взяться за оружие? Да, взяться за оружие. Когда я пришёл, толпа уже была готова сцепиться, и из-за вашего безответственного поведения пролилась бы кровь невинных, возможно, много крови. Вы оба это понимаете? Тишина. На правах коннго гнезда я приговариваю вас обоих к десяти ударам рожгами по зааду. Прилюдно. За то, что по дурости своей и лезлому умуслу чуть не устроили крововную драку, а также едва не посеяли большую вражду в этом славном городе. И если я не прав, то Бог от каждого из вас отведёт руку секущую. Что? ахнули они оба, начали оглядываться, но толпа молчала. После небольшой паузы, видя, что шоу людям нравится, Ярослав кивнул дружинникам своим, дабы приступить к делу. Да не а бы кому, а тем дружинникам, что ему в своё время на службу определил Волхв Перуна. А, значит, людей незаинтересованных. Те ловко скрутили обоих дебоширов и перед всем честным народом всыпали каждому по голому задо десяток ударов розгами. А души. Так что в кровь это место рассекли. И гром ни ударил, и небеса не разверзлись. Даже кошка и то не мяукнула, молча наблюдая за воплями несчастных. "Обработайте раны обоим". Кивнув на лежащих жрецов, произнёс наш герой, едва сдерживая отвращение. И сразу девочка, что служила при Пелагее, направилась к ним, чтобы очистить раны от попавшего в них мусора и обработать антисептиком. Ярослав специально заботился тем, чтобы при его дружине и его усадьбе были травницы, считая медсестры. Их пришлось разворачивать на базе культа Макоши. В христианстве это все порицалось. Там пока молитва и послушание были основными лекарствами. А с другими подходящими культами такой тесной связи у нашего героя не было. Поэтому при усадьбе Конунга к осени 862 года уже существовала целая микрошкола из пяти юниц, что учились разбираться в травах и оказывать медицинскую помощь. Не только вот такую, а всякую. Ну и заодно парень выбивал в них чёткое и ясное понимание санитарии, гигиены и прочих вещей, которыми владел. Получалось так себе, но всё же лучше, чем ничего. Очень хотелось парней привлекать к обучению. Ну и этих девиц учить было некому толком. Только одна старуха из культа Макоши мало-мальски про свойства трав им рассказывала. И Пелагея что знала. Да и как парней в услужении чисто женскому божеству пристроишь. В общем, беда. «Их тут оставить?» спросил дружинник, все еще державший окровавленную розгу. «Зачем? Как рано им обработают, положите на носилки и в усадьбу несите». «Уважаемые же люди, пусть полежат, придут в себя». Дружинник кивнул и отправил рекрута, что был с ним, в усадьбу за носилками. А сам Ярослав, воспользовавшись тем, что здесь собралось уже практически все гнездо, провел стихийный тинг. Объяснил свой поступок, найдя одобрение жителей. Не у всех, конечно, но опасность момента многие оценили, подавляющее большинство. Ведь реально уже чуть за оружие не схватились. А устраивать такие религиозные конфликты в, по сути, торговом городе глупо. Ведь тут все ездят. Даже мусульмане и иудеи бывают время от времени. Так что религиозную вражду плодить себе вредить. Ибо торговляшка оскудеет. Кроме того, народ с подачи Ярослава утвердил регулярный патруль, притом круглосуточный. из числа полченцев, чья смена заступает тренироваться, то есть силами жителей, формально, но по сути под руководством Конунга, который таким образом получал в свои руки ещё и какой-то компонент полицейских функций, то есть продолжал усиливать своё влияние. Тем временем в Константинополе Василев Свардан, скривившийся от раздражения, смотрел на лица путешественников, прибывших из гнезда они как раз закончили ему докладывать о гибели Никифора. Полторы тысячи километров вниз под Днепру, в том числе и через пороги, до девятьсот километров каботажам вдоль западного побережья Черного моря. В принципе, серьезное расстояние, да еще для девятого века. Но есть нюансы. В древности и в раннем средневековье путешествия, особенно дальние, были проблемой. связанность регионов в целом была очень и очень слабой. Однако торговля шла, и путешественники путешествовали, а иногда и такие государства собирались, что диву даёшься тому, как им удавалось таким огромным существовать. Да и удавалось нередко поддерживать торговые связи на совершенно чудовищных по меркам тех лет расстояниях. Как же так? В чём секрет? В транспорте. Реки и моря объединяли людей. Очень долго расселение происходило преимущественно вдоль этих коммуникаций. На Руси, например, до середины XIII века люди селились практически исключительно вдоль речных террас, не занимая водоразделов. В Западной Европе взлёт на холмы начался раньше. Однако в IX веке там было то же самое. В удалении от рек и морского побережья людей жило исчезающе мало. даже кочевники и те гоняли свои стада от водопоя к водопою поэтому их блуждания в степях были не такие уж и произвольные велика степь а дорог в ней немного каким-то исключением в этом плане выступала только римская империя с её страстью к строительству дорог а как же такие грандиозные восточные державы вроде различных образований на месте персии ведь ни дорог ни рек Но там все решалось через высочайший уровень автономии. То есть держава была единая и весьма условна, и до крайности рыхлой. Реки и моря были настоящим хайвей античности и средневековья, да и нового времени, пожалуй. Только по ним можно было куда-то быстро добраться. Только по ним получалось перевести в разумные сроки значимые грузы. И те державы, что имели доступ к хорошим речным или морским коммуникациям, получали большой, прямо-таки чудовищный бонус в развитии. Сколько времени занимал путь от гнезда до Константинополя? Если пешком долго, очень долго. 2400 км это по нормам линейной пехоты конца XIX века шлёпать порядка 160 дней. это при хорошо организованном тыле, полевых кухнях и прочем. Ежели смотреть на пехоту какого-нибудь XVI века, то как минимум вдвое дольше. С кавалерией дела обстояли не лучше, потому как имея решительное превосходство в тактической манёвренности, на больших переходах она двигалась не быстрее пехоты. Ведь любой отряд идёт со скоростью самого медленного его элемента. А боза до появления средств механизации редко могли похвастаться скоростями, превышающими обычный человеческий шаг. Если же обозов не было, то всё становилось ещё хуже. Ведь людям требовалось какое-то время потратить на поиск пропитания, рыбу наловить, дичи набить, местных жителей ограбить или ещё каким-то образом выкрутиться. А это не быстро. Кошмар. Кошмар. А, вот по реке и далее к абатажам это расстояние можно было проскочить буквально за 25-27 дней, а то и быстрее. И это просто на вёслах, да с учётом преодоления порогов. А если добавить парус, то легко можно уложиться в 20 дней пути не напрягаясь. Обратно, конечно, было дольше, но дней в 40-45 вполне удавалось уложиться. Если строго на вёслах идти, контраст ещё какой. Благодаря этому контрасту те же викинги могли свободно оборачиваться за навигацию в дальнем походе. Например, выйдя откуда-нибудь из Упсалы в современной Швеции, добирались до Константинополя, торговали там и обратно домой, и всё за один сезон. А там ведь и волока ещё присутствовала и прочее. Поэтому да, связь с регионов была очень слабой. Это верно. Большие массы людей туда-сюда редко блуждали. Ну, торговые или, например, дипломатические отношения осуществлялись довольно быстро, если, конечно, шли вдоль водных коммуникаций, вперёд навигации. Поэтому, выйдя в середине августа из Гнезда, добраться к середине сентября до Константинополя не представлялось сложным. Вот, с слова вообще. обратно, конечно, двигаться подольше. Но после того, как Ярослав был признан Варданом внебрачным сыном Феофила, за гнездом образовалась постоянная и довольно устойчивая связь. Вардан боялся выпускать его из-за вида, ведь он сам властью зорпировал и не имел никаких законных оснований на неё. А Ярослав, известный в Константинополе как Василий сын Феофила, имел сомнительное Но их было куда больше, чем у Вардана. Да, парень бастард. Но ты что? Сил недовольных Варданом было много, и их этот момент совершенно не смущал. Потому наиболее оптимальным решением для правящего Василевса было избавиться от нашего героя. Слишком опасен. Не сам по себе, конечно, и не сейчас, а потенциально. И как знамя для очередного государственного переворота, на который так богата была Византия. Но Ярослав сумел Вардана заинтересовать. «Кто приказал покушаться на жену и детей Василия?» Тяжело вздохнув, поинтересовался Вардан. «Мы не знаем», — помявшись, произнесли оба визави. «Или не хотите говорить?» Это домыслы. Мы не хотим наговаривать на людей. И всё уже сказать придётся, мрачно произнёс патриарх Фотий, который также присутствовал на этой встрече. Мы думаем, что его подготовили родственники, осторожно произнёс один из мужчин в рясе. "Делец негоже сыну Васильевса брать в жёны дикое животное", поддержал его второй. «Тем более, что она языческим идолам поклоняется», — добавил первый. «А кого он должен был взять в жены?» Прищурившись, поинтересовался слегка раздраженный Вардан. «Евдокию!» — вместо опрашиваемых произнес Фотий и жестом отправил их вон из помещения. Те скосились на Василевса и только после его кивка удалились. «Ты думаешь?» — спросил Вардан, когда лишние ушли. У них в семье только одна девица свободна, из числа близких родичей и главы дома. Она юна, красива и обладает очень приятным голосом, как говорят. К ней полгода назад сватались, но безуспешно. А предложение было интересным. Вероятно, они уже тогда планировали выдать её за Василия. И зачем он ему? думаешь, он бы повёлся на смозливую девчанку? Говорят, что он свою страсть до да баб умеет контролировать. Они могут предложить ему поддержку, большую поддержку. Сначала там, в гнезде, а потом мало ли что будет потом. Никак не угомоняться. Тяжело вздохнув, покачал головой Вардан. Никак не угомоняться. Такой соблазн, заметил Фотий, назадительно подняв палец. Соблазн, кивнул Василевс. И меня настораживает, что Василий на него не поддался. Он молод и должен быть горяч. Может быть, люди врут? Может, и врут. Ну, о том, что Василий занимается только делами гнезда, говорят все наши люди. Пожав плечами, заметил Фотий, «Он строит крепость, пытается поставить под свою руку дикие племена». «Всего одно племя», — поправил патриарха-священник, что стоял рядом с ним, считая дьютант. Фотиостр глянул на этого поправляльщика, повернувшись в полоборота. «К-ри-ви-ч-чи», — с трудом, буквально по буквам произнес этот священник, — «часть одного из племен Венедов». «А про пиктов ты забыл? А про свеев?» «Но разве он пытается их поставить под свою руку?» «Пытается. Свеев через торговлю, пиктов через предложение поселения. Все племень уйдет, но часть может. А как он работает с теми, кто живет выше и ниже по течению Днепра? Торговля притягивает к нему людей». к нему начинают прислушиваться, и то, что он только среди восточных кривичей и пока начал наводить порядки, напоминающие те, что применял ещё Диоклетиан, только начало. Это правда? Что именно? Он пузытся провести реформы Диоклетиана среди этих дикарей. В какой-то мере, покачав головой, произнёс Фотий: "Полностью их не провести". У славия другие. Но очевидно, он неплохо о них наслушан и пытается их как-то приспособить к жизни местных дикарей. Судя по тому, что я слышал, получается у него не очень хорошо. Но он упорен и, вероятно, добьётся определённого результата. Уже сейчас он самый сильный вождь в тех краях, с огромным авторитетом. Что будет дальше? Это пустое, устало махнул рукой Вардан. Возня среди этих лесов выглядит какой-то игрой. Он словно отвлекает моё внимание от чего-то куда более важного. И то, что им всё больше интересуется здесь, меня настораживает. Потому и интересуется, что интересен. Вновь пожав плечами, сыграл в капитана очевидность Фотий. и почти тут же потупился, встретившись с острым и в известной мере раздраженным взглядом Василевса. «Я хочу знать, чем он живет, к чему стремится. Ты понимаешь меня?» — с нажимом произнес Вардан. «Это все становится слишком опасно».